Глава 26. Поднялись мы даже не с первыми лучами солнца, а когда светать только начало. Не то, чтобы все уже выспались, скорее уж совсем наоборот. А вот только харю плющить, считая, что на стандартном кластере не самая лучшая идея. Это я в свои первые дни мог позволить себе устроить днёвку на незащищённом чердаке одноэтажного дома. Ну, что сказать, неопытный был, глупый. Сейчас, даже если бы сильно ранен был и в конец измотан, как минимум забрался бы в подпол. А если вспомнить мое состояние на момент преснопамятной дневки, уковылял бы в лес. Я, конечно, ни о чем не жалею, удачно тогда все сложилось. И на глаза не попался ни Муром, ни команде хирурга, Хотя последние вроде нормальные рейдеры, но могли и пристрелить, не разобравшись. И неплохо подогрелся оставшимися после боя трофеями и даже успел свалить до прихода тварей, которые на шум боя прибежали бы обязательно. Повезло одним словом. Рейдеры Улья вообще исключительно везучие люди. Можно ли считать удачей то, что человек угодил в Улей? Конечно же нет. А если оказался в улье и стал имонным, уже лучше, но всё же выживать в мире, где почти все хотят тебя то сожрать, то разобрать на органы, а то и просто убить. В мире, где идёт непрекращающаяся мясорубка, и опасна может быть даже сама земля, по которой ты идёшь. Нерадостная перспектива, но отличное здоровье, регенерация и главное, бессмертие и неограниченный потенциал развития. На мой вкус, они всё компенсируют. В общем, меня можно считать психически нездоровым человеком, как и прочие многие и делают, но я рад, что оказался в улье. Так вот, о везении. Получить иммунитет к заразе улья, выжить в безумии первых дней или часов, не зная ничего о новом мире, встречать адекватных рейдеров, которые расскажут, что здесь да как. Всё это требует недюжинной удачи. Так что, да, все мы здесь везунчики. За завтраком Тимар решил обсудить вопрос дальнейшего перемещения. Ходить по улью пешком лучше незаметно, а там, где пара человек могут пройти, не привлекая внимания, более крупная группа будет хорошо заметна. А нас между прочим собралось уже 9 человек. Тима предлагал разделиться и выдвинуться к точке сбора двумя группами, но Шок от него лишь отмахнулся со словами: "Стикс нас прикроет". Как по мне, так себе аргумент. Если даже считать Стикс за местного бога, который присматривает за своими почитателями, коим безусловно является Шок, да и мы в их число попадаем. То даже в моём старом мире была поговорка: на Бога надейся, а сам не плашай. К тьму аргумент вроде всё в руках Божьих тоже не устроил, и он попытался ещё что-то вяло возражать, но был шоком попросту проигнорирован. Видимо, в иерархии организации, кандидатами в которую мы с маньяком теперь являлись, шок был гораздо выше. И хоть принятые вышестоящим решения и подлежат обсуждению, решать всё равно ему, вышестоящему. Мне хоть и не нравилась идея топать по стандартным кластерам толпой, если не сказать стадом, но я решил не отсвечивать и над ДБ не вставать. Не самое хорошее начало карьеры в новой ха, организации. Очень мне понравилось такое обтекаемое определение не то секты, не то банды. А что до тупости решения так идти по улью, да хрен с ним. Где наша не пропадала? Правильно, везде пропадала. А жизненные обстоятельства иногда заставляют и более безрассудные действия совершать. Одна наша недавняя поездка на неподготовленном к условиям улья-джипе чего стоит? Точкой сбора оказался обширный, поросший кустами и мелкими деревцами овраг посреди поля. Несмотря на то, что мы дурняком ломились через стандартные кластеры, в том числе и через это поле, никаких неприятностей с нами не случилось. Может, нам просто в очередной раз повезло, но скорее этот шок просто знает то, чего не знаем мы. В овраге оказалось довольно людно. человек 30 не меньше. И две машины, тяжёлые армейские грузовики. Один, так сказать, груза пассажирский, с кузовом затянутым тентом, другой открытый. В его кузове установлен серьёзный пулемёт на вертлюге, что-то вроде ДШК. Ну что, все в сборе, гаркнул Шок, когда мы спустились на дно аврага. Ему за всех ответил плотный щекастый мужик с пышными усами. Все здесь вас только ждали. Ну тогда по коням, джентльмены, усмехнулся в Шок и махнул нам рукой в сторону машин. Размещайтесь. Рейдеры, до того лежащие и сидящие повсюду, загоманили, начали подтягиваться к машинам. И из кустов на краю оврага выбрались ещё пара рейдеров. катяющих за собой корт со станком. Серьёзно тут у них всё. Мы в кузов забирались одни из последних. Манек помог ребятам с кордом без проблем подняв и забросив в машину тяжёлый пулемёт вместе со станком. А я успел заметить, как от края аврага пришли ещё трое рейдеров, вооружённых СВД винтовками, прозванными Вёслами за характерную форму. Все грибцы погрузились в открытый кузов, куда залезли и мы с маньяком. Усевшись поудобнее, привалившись боком к борту, я пристроил свою псевдоснайперскую винтовку рядом и успел заметить на себе взгляд шока, который, опершись на открытую дверцу, следил за погрузкой с подножки пулемётного Урала. Шок ухмыльнулся и одобрительно покивав, полез в кабину. Это и есть ваша база, спросил я у сидящего неподалёку ризона. Одна из них, кивнул рейдер и поморщился, поняв, что сболтнул лишнего, но продолжил. Меня когда кандидатом был, на другую возили. Там, правда, так себе база. Стаб небольшое с двумя сараями гнилыми, да несколько палаток стоят. Ризон, невысокий черневый мужик, имел явно горские корни. Может быть, грузин или осетин, и кроме упертости и любви к спорам, обладал горячим нравом, который частенько заставлял его говорить, прежде чем думать. Но сообразительность и дружелюбный, несмотря на горячность, характер в большинстве случаев помогали ему выпутываться из непростых ситуаций, в которые подчас ставил его собственный не в меру длинный язык. К моему удивлению, одно из баз организации оказался стоп-горка, точнее, здание его администрации. Становится понятно, на кого тут недавно сменилась власть. Что там говорили, они здоровые движухи в этом секторе. Движухи тут хватало. Машин у администрации собралось немало. На подъезде даже организовался небольшой затор. Красномордый мужик с певным брюшком пытался выполнять роль регулировщика движения. Махал руками и громко орал на водителя, поехавшего не в ту сторону шишиги. Тот пытался создать назад, но его уже подпёрли ещё два грузовика. "На «Ну куда ты прёшь, баран? Там для спецтранспорта", надрывался красномордый. "Туда давай. Подъезд для спецтранспорта". представлял собой вход с торца здания, к которому вплотную прилегал некий короб из натянутого брезента, видимо, поставленный, дабы укрыть от посторонних глаз, что же за груз прибыл спецтранспортом. Сейчас к этому входу припарковалась фура, въехав задом внутрь короба. В холле администрации тоже царило оживление. Тут и там сновали по своим делам вооружённые люди. Мы с остальными кандидатами нас оказалось 11 человек. Сгрудились в сторонке у стенки. И тут, как говорится, вошла она. Девушка с огромными синими глазами, идеальными длинными ногами и копной пышных чёрных, как смоль, волос. Её высокую, даже слишком большую, на мой вкус, грудь обтягивал короткий топик оставляя на всеобщее обозрение плоский живот. Лицо её прямо-таки лучилось хищной дикой красотой. Хороша, слов нет, как хороша. Появление такой красавицы вызвало в наших рядах понятное оживление. Послышались восторженные возгласы, кто-то присвистнул, но возникший рядом с нами шок с усмешкой отдёрнул нас. Полегче обармоты. Что, желание присоединиться к нам резко усилилось? Не раскатывайте губу. Это Анжелика, глава нашего отделения. Смотреть можно, но аккуратно, а то может и прибить. За ней не заржавет. Шок рысью подбежал к Анжелике, что-то сказал ей, кивком указав в нашу сторону. Та глянула на нас по-хозяйски, ненадолго задержав взгляд на маньяке, а потом на мне. Я чуть склонил голову на бок и приподнял левую бровь. Но не мог я никак не отреагировать на взгляд такой красотки. А маньяк осклабился и нагло подмигнул девушке. Шок тем временем что-то говорил Анжелике, видимо, комментировал ей увиденное, то есть нас». Потом глава нашего отделения детей Улья грациозно развернулась, волна волос при этом расплескалась ниже лопаток, и неспешно отправилась по своим делам. Вид сзади нас тоже ничуть не разочаровал. Так что, когда нас вновь с усмешкой окликнул Шок, мы дружно продолжали пялиться вслед Анжелике. А тамрите, болезные, Сейчас по одному на беседу к нашему ментату. Вон в ту дверь. Шок махнул рукой в направлении нужной нам двери. Дальше вам расскажут, что делать. Не то, чтобы народ боялся идти к ментату, но некий мандраж присутствовал. Мужикам было не очень интересно топтаться в холле, хотелось побыстрее совсем закончить. Ну и в дверь люди заходили, а обратно никто не возвращался. В дверь просто выглядывал парень в камуфляже и с автоматом на плече и орал на весь холл. Следующий звучит и выглядит зловеще, как будто вошедших там расстреливают. Но, скорее всего, просто за дверью находится не одна комната, где сидит ментат, а несколько, или имеется ещё один выход. Меня же беседа с ментатом совершенно не беспокоила. Обычная, на мой взгляд, процедура. Как без этого? Так что я уселся на рюкзак, привалился спиной к стене и расслабился. Маниат, похоже, разделял мои настроения и присел рядом. В общем, в очереди к ментату мы оказались последними. Следующий! разнеслось по холлу. Ну что, ты пойдёшь? пихнул я плечом сидящего рядом маньяка. Эх, я бы лучше к Анжелике сходил, вздохнул тот. И пусть она меня там допрашивает с пристрастием. Размечтался одноглазый. Иди первым, скил, а я ещё помечтаю, даже спрашивать, почему одноглазый не стану. Ментата я прошёл без проблем. Вопросы ожидаемые кто такой, откуда, где служил, где бывал и так далее. А я парень простой, скрывать мне нечего, не привлекался, не замечен и тому подобное. Был, правда, один скользкий момент, когда усталый ментат спросил, с какой целью я пришел в горку в частности и в этот регион в целом. Но я ответил чистую правду. Посмотреть, чем тут люди живут и как тут обстановка живет. Может, мне здесь больше понравится, чем там, где я обитал раньше. Ещё меня усиленно расспрашивали о моём пребывании в Спецуре. О том, где я бывал, я тоже рассказал максимально честно. Ну и тут мне скрывать было нечего. Я был там просто гостем и попал туда потому, что был ранен в ходе штурма базы Муров, где я был пленным, и откуда сбегал, когда подоспели бойцы из Спецуры. не бросать же меня было раненным. Я ведь вольно или невольно им помог, отвлёк на себя внимание этих уродов, и из спецуровцы подошли незамеченными. Отметил и то, что они пришли не меня умуров отбивать, а просто уничтожить базу, местоположение которой им слил маньяк. В общем, наши интересы просто временно совпали. В спецуро я не состою, и об их внутренней кухне знаю немного. От ментата я вышел в другую дверь. Комната действительно оказалась проходной. И пройдя коротким коридорчиком, вошел в следующее помещение, дверь в которое закрывалась плотно. По краю двери даже имелась резиновая прокладка. Краем сознания я отметил, что подобные двери мне встречались на репетиционной базе, где я однажды бывал с друзьями-музыкантами. А за дверью меня ожидала интереснейшая компания. Анжелика, прислонившаяся своей замечательной попой к подоконнику, скрестила руки под своей не менее замечательной грудью и смотрела на меня с лёгкой усмешкой. Пара бойцов с хмурыми лицами, их руки покоились на висящих на шеях автоматах так, что пустить оружие в ход они могли в любой момент. Парень с постной миной, вооружённый ведром и шваброй, улыбающийся мне Шок и побитый мужик в грязном камуфляже, стоящий в центре комнаты на коленях. Руки его были связаны за спиной, голова опущена. "Подходи, не робей", подозвал меня Шок. "Это последняя проверка и заодно гарантия лояльности нашему делу. Убей этого человека". Шок протянул мне пистолет с глушителем. Не спрашивай, кто он и за что его убивать. Просто убей. Так надо для детей улья. Ход понятный повязать нового адепта кровью. Ведь нужно убить не какого-то урода вроде Мура, чем в улье только похвастаться можно, а возможно, честного рейдера. И это пятно на репутацию, которое обязательно всплывёт, например, при разговоре с ментатом. Стоит ему задать правильный вопрос. А это весомый аргумент за то, чтобы не кидать организацию, в которую я сейчас вступаю. Не панацея, конечно, но аргумент. И заодно проверка на вшивость и готовность выполнять приказы. Давай, Скилл, так надо. Вкратцево проговорил Шок. Ага. А если я не убью этого бедолагу, сам рискую занять его место. Мужик в центре комнаты услышал мое имя и поднял голову. И, несмотря на изрядно помятую физиономию, я узнал его. Лопатник. Не хватало еще, чтобы он узнал меня и заголосил что-то вроде «Скилл, не убивай меня! Я тебя не со зла подставил, меня заставили!» Тогда моя гарантия лояльности к организации существенно обесценится, а убить его я когда-то себе обещал. Все эти мысли пронеслись у меня в голове в одно мгновение, а в следующее мгновение я активировал дар Улья, делая рукой короткое и резкое движение вперёд. Лопатник ничего не успел сказать. Голова его разлетелась по комнате осколками костей. и кровавыми ошмётками плоти